Глава 14 Артем сидел в кабинете мистера Оши и потягивал тот самый терпкий бодрящий напиток, который так ему нравился. Сам хозяин дома в это время молчал, анализируя долгий и обстоятельный рассказ молодого человека о событиях в Круговерте. Должен сказать, что вышло неплохо. Наконец произнес, выдержав долгую паузу Я продолжаю считать любовь Эрли К чрезмерной импровизации опрометчивой Но сейчас эта женщина бесспорно хороша А теперь покажи кольцо Услышав просьбу, Ратем чуть поиграл пространственным карманом Вышеупомянутое кольцо, словно по жесту фокусника Появилось в воздухе над каменной столешницей Влеком силой тяжести она тут же упала на поверхность стола Вместо того, чтобы чуть подпрыгнуть от удара и огласить кабинет металлическим звоном, предмет с глухим стуком мгновенно остановился, словно притянутый к столешнице. «Занятно», – прокомментировал необычное поведение находки мастер Оша, чуть склонив голову на бок. Кабинет снова погрузился в тишину, но на этот раз ненадолго. Посмотрев пару минут на предмет, уши снова повернул свой скрытый лик к Артему. «К сожалению, я не в силах удовлетворить твое любопытство касаемо этого предмета». Мастер слегка наклонился, доставая что-то из ящика стола. «Круговерить содержит фрагменты бесчисленных миров. Даже боги не могут знать, что там можно найти. И что мне с ним делать? Что вы можете сказать об этой ситуации вообще?» «Слово «случайность» не подходит к этой находке». После короткого молчания дала две тоши. Однако я не ощущаю опасности. И все же некоторые меры принять стоит. Мастер поставил на стол довольно крупную резную шкатулку. Артём с интересом взглянул на нее, и перед глазами появилась панель со свойствами артефакта. Ларец Ворочуна. Изолирует артефакты от внешнего мира. Пользуйся. Он открыл крышку, демонстрируя нутро шкатулки. Она надежно скроет и изолирует опасные находки. Если бы вы положили найденный плод сюда, то избежали нападения инсектоидов. Артем аккуратно по делу убрал кольцо в ларец, после чего отправил его в пространственный карман. Подарок был однозначно полезен. «Теперь по твоим дальнейшим действиям», — продолжил мастер, проследив за манипуляциями игрока. «Твое наполнение силой очень кстати». Сейчас тебе нужно будет сконцентрироваться на ее усвоении. По поводу твоих новоприобретенных товарищей, указание до Эрли. Это, в конце концов, ее план. Бокал опустел. Ратем с молчаливого позволения наставника долил себе великолепного напитка. Завтра в привычное для занятия время пойдешь к ней и покажешь свою добычу. При необходимости она обменяет ее на что-то более подходящее для тебя. распорядился наставник. Она же ведет в курс по поводу награды. Наша организация умеет заботиться о ценных кадрах, и скоро ты это поймешь. Уж и замер, словно вспоминая, все ли сказал. Да и по поводу усвоения силы просветит. На этом все. Ты можешь быть свободен. Артем вышел из кабинета наставника. Взгляд зацепился за Карлика, будто случайно оказавшегося у двери. Прочувствовав на себе внимание, Тот сделал вид, что протирает невидимые пылинки с декоративного столика рядом. Не выдержав, парень все же угостил его за трещиной. Больше не обращая внимания на возмущенно засопевшую коротышку, он отправился в свою комнату. Долгий отчет перед этим непонятным разумным вытянул остатки села. Тот словно знал, а может и правда знал, когда вернется Артем, сразу отправив за ним карлика. С полчаса он понежился в купании, смывая себя дорожную грязь. после чего отправился прямиком в кровать. Сегодня он собирался выспаться, не ограничивая себя во времени. До назначенного часа Артём просто отдыхал. В свободное время он перебирал в памяти воспоминания из Кургаверти, анализируя, не упустил ли какого важного момента. Когда настало пора отправляться к репетитору, куратору, мутной личности и просто красивой женщине, Он был давно готов. В этот раз Карлик не стал его молчаливым спутником. Похоже, он прошел проверку на самостоятельность, а может, все проще, у мистера Оши нашлось для него поручение. Выйдя на улицу, Артем увидел привычное движение разномастных существ, скрывающих свои лики за длиннополыми накидками. Город беглецов по своему обыкновению был хмур, неприветлив и таинственен. Не то чтобы молодой человек скучал по нему, но неожиданно для себя испытал что-то похожее на возвращение домой после отъезда. Путь к жилищу Леди Эрли прошел быстро, ничем особым не запомнившись. Глядя на прохожих, Артем задумался, зачем трансцендентным существам соблюдать этот неспешный ритм жизни, когда многие из них могут передвигаться и со сверхзвуковой скоростью. Это походило на истории миллиардеров, передвигающихся на общественном транспорте. По обыкновению аромат благовония коснулся носа раньше, чем он переступил порог. Очередная девушка служанка немедленно сопроводила его к хозяйке. «Ну, привет, дорогуша!» Кажется, сегодня Эрли пребывала в хорошем настроении. «Садись, у меня куча вопросов касаемо твоего приключения». «Здравствуйте, леди Эрли». Артём понял, сейчас ему придется повторить всю историю от начала и до конца. Он опустился в привычное кресло, и уже собирался открыть рот, как собеседница подняла в предостережении палец. «Не спеши, ты кое-что забыл». С этими словами она достала уже знакомую игровую доску, ловким движением разложив ее на столе между ними. «Ну вот, теперь можешь рассказывать». Начался их обычный урок беседы, разве что сегодня Эрли обошлась без зелья. В отличие от Оши, вроде бы легкомысленная наставница задавала куда как больше наводящих вопросов. Артём смог отвечая на них и стараясь не получить удар жесткой энергии. Когда он, наконец, закончил отвечать на, казалось бы, самые непонятные и откровенно странные вопросы, его собеседница взяла паузу, чтобы обдумать услышанное. К счастью, в отличие от Оши, более активная женщина не стала затягивать. «Пошли!» Одним волевым усилием она закончила игру своей безоговорочной победой и тут же встала. «Покажи, что ты там за зверушку притащил!» Покинув кабинет, они, как и в прошлый раз, направились вниз. Правда, сейчас леди свернула в другую сторону. Их маршрут изменился. Через пару минут они вышли в довольно крупное помещение, вдоль голых стен которого стояло несколько крупных металлических шкафов. «Так, вываливай сюда тушу!» Она махнула рукой прямо на пол. «А добыча с него вон на тот столик. Сейчас посмотрим». Артем напряг атрибут. Пространство подернулось, с гулким стуком на пол опустилось здоровенное тело вожака ксеносов. Даже мертвый он выглядел весьма устрашающе. «Ага», — задумчиво произнесла наставница, приблизившись к мертвому хищнику и осмотрев. «А ведь и правда неплохо, и свойства хорошие. Теперь по добыче». Эрли подошла к Артёму, продолжавшему стоять у столика с добычей от убитого вожака. Ухоженные кистью рук с длинными ногтями коснулись лежавших ценностей. В первую очередь она подняла мутный серый камень размером с перепелиное яйцо. Накопитель негативной энергии. Малый накопитель трансцендентного уровня для негативных видов энергии. Не давая комментариев, она перевела внимание на следующий предмет. Явление области нулевого восприятия. Накрывает область полем поглощающего типа. Все существа, попавшие в область его действия. Теряет возможность использовать основные органы чувств. Также блокирует большинство сканирующих навыков. Также, не проронив ни слова, Леди коснулась последней сверки. Негативный малый кристалл трансмутации. При подаче нейтральной энергии переводит ее в негативный тип. Они не так уж и плохо, отметила она его добычу. Оставь пока здесь. Вся еще не давая пояснения, она целеустремленной походкой вышла из помещения, оставив Артема одного. Ему пришлось еще пару минут рассматривать когтистую тушу, прежде чем за стеной послышались голоса. Эрли и еще чей-то искрящийся настроением и позитивом. Наконец появилась хозяйка, а за ней вошла ее спутница. Артем с любопытством пригляделся к незнакомке. По виду обычная молодая женщина, возможно, чуть старше двадцати, ощущалась средней силы адептом. Круглое лицо и крупные черты лица нельзя было назвать красивыми, но вместе с открытым взглядом, больших голубых глаз и заразительной улыбкой смотрелись они симпатично. Коротко стриженные светлые волосы придавали образу разгильдейский вид. Она была невысокая, стройная у телосложения, одетая в какой-то костюм техника с космического корабля из научной фантастики. О — -о -о! с явным интересом протянула девушка. Игнорируя Артема и позабыв о разговоре с Эрли, она подошла к туше и начала осмотр. Что интересно, леди таким неучтивым поведением и не думала оскорбляться. Какой неумеха охотился? Наконец спросила незнакомка. Вся лицевая часть и грудь серьезно повреждены. В работе уже не использовать. Неумеха позади тебя стоит, ответила Эрли с неожиданными для нее теплыми нотками. Для него и предстоящая работа. Девушка встала и с любопытством оглядела Артема. Судя по шарющему по телу взгляду, интересовалась она им скорее как предстоящим проектом, нежели личностью. «Артем — это Пэк», — Эрли наконец-то решила удовлетворить его интерес. «Она займется первым этапом изготовления экипировки для тебя». «Экипировки? Было бы неплохо». Его очень дорогой бронежилет на силу пережил сначала бой с личем и последующее участие в открытии портала, когда игрока охватили за энергии. Он растрескался, а укрепляющие материалы начали сыпаться. Игроку явно требовалась новая броня, особенно если учесть неясное горячее дело, маячившее на горизонте. «Да, оша ведь упоминал тебе о награде от организации», — заметила Эрли. «Поверь, работа Пэка и ее наставника стоит того». «Это точно», — с явной гордостью добавила Пэк. «Мы работаем хорошо». да я и не спорю успокоил ее артем а что экипировка и правда такая дорогая дело не в цене объяснила ему эрли недостаточно одних денег чтобы попасть к действительно хорошему мастеру артефактору думаю я понимаю кивнул игрок я доволен эрли эй эй вмешалась в их разговор гиперактивный пэк давайте все решим по поводу работы потом будете болтать а что с ней переспросила Эрли. «Материал подходит для маскировки?» «Не просто подходит, он великолепен!» Словно забыв о спешке, тут же перескочила на другую тему Пэк. «Если бы ты, растяпай, не испортил столько ценной кожи, ладно, на один костюм точно хватит». «Ну вот и решили», хмыкнула наставница. «Делай необходимые замеры и шей по ним костюм». «Подожди, подожди», остановила ее девушка. Речь шла об одном наборе экипировки для боя. Но эта шикарная шкурка сразу испортится в бою и потеряет качество. Из нее нужно делать другой, не боевой, а специальный набор экипировки для скрытной работы». «Так, делай костюм для скрытной работы». Кажется, Эрли начала немного издеваться. «Я не пойму, в чем дело?» «Ты!» — протянула руку, указывая на женщину пальцем. «Какой делать набор экипировки, боевой или скрытник?» «Делай два», — мгновенно посерьезнила Эрли. И боевой для скрытной работы. Но, но. Это явно очень удивило ее. Наставник же говорил: Твой наставник не будет против. Это было сказано таким тоном, что почему-то и Артем, наверное, и Пэк сразу поверили. Можешь быть уверена. А теперь приступай. С этими словами Эрли вышла из помещения, оставив Артема ученицу таинственного артефактора, и чуть пометует уши монстра. Ну, две, так две. Абсолютно спокойно, будто не было бурной экспрессии, обернулась к нему Пэк. «Чего она сразу?» «Ладно, давай, раздевайся, чего встал? Работа не ждет. Игрок не стал спорить. Стеснение обнажаться, похоже, осталось там, на земле. Дождавшись, девушка начала снимать мерки странным артефактом, похожим на лазерную каску. Иногда она просила его изменить позу или напрячь ту или иную группу мышц. «Сколько времени займет работа?» — спросил Артёма, чтобы развеять тишину. «Я работаю быстро», — уверенно заявила Пэк. «А вот мастер... Не знаю, у него всегда много дел». «А мой костюм-то кто будет делать? Ты или твой учитель?» «Я только сделаю выкройку и сошью основу, но и так по мелочи», — пояснила девушка. «Все самое сложное возьмет на себя мой мастер». Она еще с минут десять измеряла его тело, прежде чем закончить. «Пока все, остальное по мере изготовления». С этими словами бойкая девица подошла к столику, где лежала его драгоценная добыча. А теперь глянем, что подойдет из этого. Чуть приунывший молодой человек увидел, как она практически без раздумий забрала накопитель энергии кристалл трансмутации. Девушка уже собиралась уходить, но еще раз посмотрела на Артема. Резко развернувшись, она сцапала и последний, оставшийся на столике предмет. Явление области нулевого восприятия. «Эй!» — не выдержал игрок. последнее последнее-то зачем?» «Надо!» Словно это было что-то само собой разумеющееся припечатало ПЭК. «Если что не нравится, в своей училке спрашивай». Вот так он почти остался без добычи. Остальное, полученное с общими силами, решили продать, а вырученное искр поделить поровну. Оставив последнее слово за собой, девушка наконец покинула помещение. Артем снова стоял в одиночестве возле убитого вожака Ксеносов. Но не прошло и минуты, как подошедшая служанка попросила гостей следовать за ней. В этот раз его перевели в уже знакомый зал. Перед походом здесь он провел короткий спарринг с Эрли, а также испытал имитацию давления Кургаверти. Вышеупомянутая наставница уже ждала его. «Отлично, с экипировкой награды мы решили», — сразу перешла к делу она. «Теперь по поводу остального». Женщина замолчала, при этом рассматривая его. Он отчетливо ощутила, как та, будто вглядывается в его тела. Так оно и было. «Осталось не так много времени, прежде чем план войдет в главную фазу», — необыкновенно серьезный тон женщины удивил Артема. «Ты должен в максимально возможной степени усилиться. Найденный вами источник в этом плане был необычайно к месту». «Под вашим руководством?» — почти без иронии произнес Артем. «Я думаю, мне все по плечу». «А ты как думал, дорогуша?» С этого момента количество уроков резко возрастет. Свободное время ты получишь только для целительного сна и поддержания дружеских отношений с новообретенными товарищами. Слово «целительное» особенно не понравилось Артему. Тем не менее он обрадовался. Ценность персональных уроков у Эрли трудно переоценить. Увеличение их объема пойдет только на пользу. А добавить к этому производству экипировки опытным артефактором персонально для него и выходило просто великолепно. Теперь главное — выдержите это. И для начала мы займемся с тобой правильным потреблением, доставшейся тебе драгоценной энергии», — перешла к деталям наставница. «Думаю, нехитрому процессу усвоения ты уже научился. Сейчас я тебе покажу маленький секрет, как сделать его наиболее результативным. Иди-ка сюда». Стоило Артему увидеть, куда она направилась, как он сразу же все понял. «Та самая камера». где создается многократно усиленное давление агрессивной энергии. «Да, ты верно догадался», — перехватила его взгляд Эрли. «Заниматься усвоением ты будешь там. А теперь заходи, не трать мое и своё время». Артём оставалось только повиноваться. Он зашел внутрь и сел, заняв более-менее удобную позу. «Отлично. Я буду следить за твоим состоянием и поднимать уровень давления до максимально терпимого», — дала некоторые пояснения Эрли. Ты же должен в этих условиях усваивать полученную в Курговерте энергию. Да, легко не будет, но такой способ намного повышает эффективность. А теперь начинай. Ратюм послушно сконцентрировался на собственном теле. Его по-прежнему переполняла чужая телу энергия. Он приступил к работе над ней. Буквально через минуту в этот процесс вторглось внешнее агрессивное воздействие. С одной стороны оно мешало сконцентрироваться, с другой — Артем заметил, как лучше и качественнее энергия стала питать его атрибут. Очень скоро давление начало расти, в разы усложняя процесс. Еще минут через десять оно достигло почти невыносимого уровня. Дальнейший сеанс превратился для молодого человека в ад. Он потерял счет времени, борясь с давлением, грозящим нанести серьёзные травмы энергетической составляющей его организма. Зато усвоение перешло в самостоятельное русло. Казалось, пока он сидит здесь и борется с ним, минуты складываются в часы, а те — в дни. Каждый раз, когда Артём чувствовал, что вот-вот и что-то в нем надломится, давление ненадолго ослаблялось, чтобы вновь возрасти после короткой передышки. Артём поразился блаженству и чувству лёгкости, когда уровень агрессивной энергии вокруг него резко пошел на убыли, чтобы вскоре полностью сойти на нет. Через мгновение дверь открылась, заглянула довольная Эрли. «Ну вот, Артём, а ты боялся». «Благо, впереди еще очень много полезных занятий». Артём осознал, что в ближайшее время ему придется очень нелегко.